Первое следствие дурацкого дела. В то же самое утро, часов в двенадцатом, молодая дама сидела в одной из трех комнат маленькой дачи на каменном острову, шила и вполголоса полголоса напевала французскую песенку, бойкую смелую. «Мы бедны», — говорила песенка, — «но мы рабочие люди, у нас здоровые руки, мы...» Темны, но мы не глупы и хотим света. Будем учиться, знание освободит нас. Будем трудиться, труд обогатит нас. Это дело пойдет, поживем, доживем. Мы грубы, но от нашей грубости терпим мы сами же. Мы исполнены предрассудков, но ведь мы же сами страдаем от них. Это чувствуется нами. Будем искать счастья и найдем гуманность, и станем добры. Это дело пойдет, поживем, доживем. Труд без знания бесплоден. Наше счастье невозможно без счастья других. Просветимся и обогатимся. Будем счастливы, и будем братья и сестры. Это дело пойдет, поживем, доживем. Будем учиться и трудиться, будем петь и любить, будет рай на земле. Будем же веселы жизнью. Это дело пойдет, оно скоро придет, все дождемся его. Национальная песня эпохи французской революции 1789-1794 годов приобрела всеобщую популярность в мае-июне 1792 года. Дело пойдет, кто будет жить, увидим. И так живем, оно скоро придет. Оно придет, мы его увидим. Смелая бойкая была песенка, и ее мелодия была веселая. Было в ней две-три грустные ноты, но они покрывались общим светлым характером мотива. Исчезали в рефрене, исчезали во всем заключительном куплете. По крайней мере, должны были покрываться, исчезать. И исчезли бы, если бы дама была в другом расположении духа. Но теперь у нее эти немногие грустные ноты звучали слышнее других. Она как будто встрепенется, заметив это, понизит на них голос и сильнее начнет петь веселые звуки, их сменяющие, но вот она опять унесется мыслями от песни к своей думе, и опять грустные звуки берут верх. Видно, что молодая дама не любит поддаваться грусти, только видно, что грусть не хочет отстать от нее, как не отталкивает она ее от себя. Но грустна ли веселая песня, становится ли опять весела, как ей следует быть? Дама шьет очень усердно, она хорошая швея. В комнату вошла служанка, молоденькая девушка. Посмотрите, Маша, каково я шью. Я уж почти кончила рукавчики, которые готовлю себе к вашей свадьбе. Ах, да на них меньше узора, чем на тех, которые вы мне вышили. Еще бы, еще бы невеста не была нарядней всех на свадьбе. — А я принесла вам письмо, Вера Павловна. По лицу Веры Павловны пробежало недоумение, когда она стала распечатывать письмо. На конверте был штемпель городской почты. Как же это? Ведь он в Москве. Она торопливо развернула письмо и побледнела. Рука ее с письмом опустилась. — Нет, это не так. Я не успела прочесть. В письме вовсе нет этого. И она опять подняла руку с письмом. Все было делом двух секунд. Но в этот второй раз ее глаза долго, неподвижно смотрели на немногие строки письма. И эти светлые глаза тускнели, тускнели, письмо выпало из ослабевших рук на швейный столик. Она закрыла лицо руками, зарыдала. — Что я наделала? Что я наделала? И опять рыдание. — Верочка, что с тобой? Разве ты охотница плакать? Когда же это с тобою бывает? Что же это с тобой? Молодой человек быстрыми, но легкими, осторожными шагами вошел в комнату. — Прочти, — оно на столе. Она уже не рыдала но сидела неподвижно, едва дыша. Молодой человек взял письмо, и он побледнел, и у него задрожали руки. И он долго смотрел на письмо, хотя оно было невелико, всего-то слов десятка два. — Я смущал ваше спокойствие. Я схожу со сцены. Не жалейте. Я так люблю вас обоих что очень счастлив своей решимостью прощайте молодой человек долго стоял потирая лоб, потом стал крутить усы, потом посмотрел на рукав своего пальто наконец он собрался с мыслями. Он сделал шаг вперед к молодой женщине, которая сидела по-прежнему неподвижно, едва дыша будто в леторгии он взял ее руку верочка Но лишь коснулась его рука ее руки, она вскочила с криком ужаса, как поднятая электрическим ударом, стремительно отшатнулась от молодого человека, судорожно оттолкнула его. — Прочь! Не прикасайся ко мне! Ты в крови! На тебе его кровь! Я не могу видеть тебя! Я уйду от тебя! Я уйду! Отойди от меня! — и она отталкивала, все отталкивала пустой воздух, и вдруг пошатнулась, упала в кресло, закрыла лицо руками. И на мне его кровь! На мне! Ты не виноват! Я одна! Я одна! Что я наделала? Что я наделала? Она задыхалась от рыдания. «Верочка! Тихо и робко, — сказал он, — друг мой!» Она тяжело перевела дух и спокойным, и все еще дрожащим голосом проговорила, едва могла проговорить. — Милый мой, оставь теперь меня. Через час, войди опять, я буду уже спокойна. Дай мне воды и уйди. Он повиновался молча. Вошел в свою комнату, сел опять за свой письменный стол у которого сидел такой спокойный, такой довольный, за четверть часа перед тем, взял опять перо. В такие-то минуты и надобно уметь владеть собою. У меня есть воля, и все пройдет, пройдет. А перо без его ведома писало среди какой-то статьи. Перенесет ли? Ужасно. Счастье погибло. «Милый мой, я готова. Поговорим», — послышалось из соседней комнаты. Голос молодой женщины был глух, но тверд. «Милый мой, мы должны расстаться. Я решилась. Это тяжело, но еще тяжелее было бы нам видеть друг друга. Я его убийца. Я убила его для тебя». «Верочка!» чем же ты виновата не говори ничего не оправдывай меня или я возненавижу тебя я я во всем виновата прости меня мой милый что я принимаю решение очень мучительное для тебя и для меня мой милый тоже но я не могу поступить иначе ты сам через несколько времени увидишь что так следовало сделать Это неизменно, мой друг. Слушай же, я уезжаю из Петербурга. Легче будет вдали от мест, которые напоминали бы прошлое. Я продаю свои вещи. На эти деньги я могу прожить несколько времени. Где? В Твери, в Нижнем, я не знаю, все равно. Я буду искать уроков пения. Вероятно, найду, потому что поселюсь где-нибудь в большом городе. Если не найду, пойду в гувернантки. Я думаю, что не буду нуждаться. Но если буду, обращусь к тебе. Позаботься же, чтобы у тебя на всякий случай было готово несколько денег для меня. Ведь ты знаешь, у меня много надобностей, расходов, хоть я и скупа. Я не могу обойтись без этого. Слышишь, я не отказываюсь от твоей помощи. Пусть, мой друг, это доказывает тебе, что ты останешься мил мне. А теперь простимся навсегда. Отправляйся в город. Сейчас, сейчас. Мне будет легче, когда я останусь одна. Завтра меня уже не будет здесь. Тогда возвращайся. Я еду в Москву. Там осмотрюсь, узнаю, в каком из провинциальных городов, вернее, можно рассчитывать на уроки. Запрещаю тебе быть на станции, чтобы провожать меня. Прощай же, мой милый, дай руку на прощание. В последний раз пожму ее. Он хотел обнять ее, она предупредила его движение. Нет, не нужно, нельзя. Это было бы оскорблением ему. Дай руку, жму ее, видишь, как крепко, но прости. Он не выпускал ее руки из своей. «Довольно, иди». Она отняла руку, он не смел противиться. «Прости же». Она взглянула на него так нежно, но твердыми шагами ушла в свою комнату и ни разу не оглянулась на него, уходя. Он долго не мог отыскать свою шляпу. Хоть раз пять брал ее в руки, но не видел, что берет ее. Он был как пьяный. Наконец понял, что это под рукой у него именно шляпа, которую он ищет. Вышел в переднюю, надел пальто. Вот он уже подходит к воротам. — Кто это бежит за мной? — Верно, Маша. — Верно, с нею дурно. Он обернулся. Вера Павловна бросилась ему на шею, обняла, крепко поцеловала. — Нет. Не утерпела, мой милый. Теперь прости навсегда. Она убежала, бросилась в постель и залилась слезами, которые так долго сдерживала.